Глава 35. Леся. Сижу в длинном коридоре на жёсткой лавочке у стенки. Мимо меня снуют врачи в белых халатах, родственники больных шуршат бахилами, а я не в состоянии сдвинуться с места. Я разбита, опустошена и растеряна. Внутри меня выжженное пепелище из разочарования и вины. То, что дедушка теперь накачан лекарствами и лежит после сердечного приступа — моя вина. Всё из-за меня, из-за моей дурости. Сегодня на социальной страничке для студентов нашего вуза была опубликована переписка Олеховского со мной. И уже через несколько часов эта информация дошла до деканата, потом и до кафедры, где работает мой дедушка, а следом уже и обе него самого. Пост Максима с нашей перепиской разошёлся по всем чатам университета, И то, что он написал там обо мне, — это совсем не про любовь. Там грязно рассказано о том, как мой дедушка просил бы снословную сумму за удовлетворительную оценку за экзамен. А честный и невинный Ольховский ему отказал. Тогда мой дедушка решил прибегнуть к шантажу, угрожая отчислениям. Но Максим не сдался и пришёл на экзамен без денег, за что и получил свой обещанный неуд. Читая раз за разом всю эту мерзость, я едва не потеряла сознание от боли и обиды. Моё сердце разбилось в гребезге. Я не хочу верить, но правда такова, что мой дедушка сейчас в больнице. Мой телефон разрывается от звонков и сообщений из деканата. А я застывшим взглядом полирую больничный пол под своими ногами. лесь Держи. Перед моим носом появляется пластмассовый стаканчик с дымящимся кофе. «Спасибо». отвечая вяло, на предложенный напиток забираю. Заледеневшие кончики пальцев прокалывают мурашки от соприкосновения с горячим. Оторвав взгляд от пола, смотрю на Богдана перед собой. Его кудряшки торчат, как у Ода в такой же домашней одежде, трениках и слегка выцветшей футболке, как и я. Самостоятельно справиться с двумя потрясениями, обрушившимися на меня одновременно, я не смогла — Смутно помню, как стучалась в квартиру к Бо, а потом упала ему на грудь, рыдая. Мой друг, самый верный ей, действительно единственный. Он снова помог мне. Богдан сразу же поехал со мной в больницу. Как Аркадий Борисович. Бо присаживается рядом. Он с волнением бросает взгляд на дверь палаты моего дедушки. Врач сказала, состояние стабильное. Он пока спит. Жду, когда проснётся. Очень хочу попасть к нему. А сама ты как? Прохладная ладонь друга осторожно ложится мне на плечо. Провожаю взглядом проходящего мимо врача и решаюсь посмотреть в глаза Богдану. Я во всём виновата. Если бы я тогда не пошла на поводу своих эмоций и не украла тебе лет на экзамен, то ничего бы этого не было. Вырывается из меня с отчаянием. Но Бо резко и несогласно трясёт своими кудряшками, сильнее сжимая пальцы на моём плече. Тебя просто использовали. Я же тебе сразу сказала, что этой мрази Ольховскому нельзя доверять. Жмурясь и на моих щеках опять водопад слёз. А меня ведь предупреждал не только Бо. Алекс тоже говорил, что Макс может оказаться редкостно гадким экземпляром. Все вокруг всё знали. И только я витала в своих розовых облаках. И теперь вот, шмякнулась, расквасилась. Получила увечья, несовместимые с верой в любовь. Ты был прав. Тихо шепчу сквозь слёзы. Во всём. Он даже всю нашу переписку почистил, чтобы я ничего доказать не смогла. А я — дура. Не надо так о себе. Бо придвигается ещё ближе. поправив съехавшую джинсовку с моих плеч, бережно приобнимает меня. Ты просто очень наивная. Он запудрил тебе мозги, поигрался, думал, что выудит у тебя ответы, а когда не получил их, решил тебя отомстить. Он же привык иметь всё, что хочет. И имел. Меня. Всё и без остатка. Мою душу, моё сердце, моё тело. а по мне просто проехались катком унижения и предательства. Хочется завыть прямо здесь, сидя в этом коридоре, со стойким запахом лекарств. Но я лишь стискиваю зубы и невольно дёргаюсь от болезненного разряда по венам. Горячий кофе переливается через край стаканчика и обжигает мне пальцы. Это ничто в сравнении с растущей чёрной дырой в душе. Отставляю стаканчик на лавочку, и вытираю облитые пальцы о штанину. Бо, что мне теперь делать? Мы придумаем, как и дедушку на ноги поставить и присечь все сплетни. Я уже позвонил знакомым пацанам с потока. Они ребята толковые, программы крутые пишут. Сказали, что-нибудь придумают, как удалить ту дрянь с просторов интернета. Спасибо. У меня никого нет. Меня придавливает чувством отчаяния. Моя голова склоняется, а слёзы крупными каплями падают вниз, оставляя мокрые точки у меня на штанах. Ну всё, лезь. Ты всегда можешь на меня рассчитывать. Я рядом с тобой в любую минуту. Помни об этом, хорошо? Богдан целует меня в висок и гладит по макушке. Ты только имей гордость и не звони ему с разборками. И заблокируй номер. Его руки холодные, а близкое дыхание имеет запах чеснока, и всё моё нутро протестующе хочет отстраниться. Оно хочет других рук, других поцелуев, голоса, ищет привычной другой теплоты. И от этого моё сердце оказывается в острых тисках. Меня так разрывает от предательства, что я закусываю губы и, заскулив, просто киваю, пока слёзы одна за другой падают на мои колени — Но к дедушке сегодня меня не пускают. Врач настоятельно рекомендовала его пока не тревожить, но разрешила прийти завтра утром. Если бы не настойчивость Богдана, то я бы и ночевать осталась в том коридоре. Возвращение в нашу пустую квартиру сейчас для меня равно мазохизму. Но Бо заверил, что не оставит меня ни на секунду. И пока в такси он о чем-то болтает с водителем, я еду молча в полной прострации. В моей конечности словно напихали ваты. Но всё меняется, когда в сумерках ещё из окна такси. Замечаю во дворе напротив нашего подъезда знакомый чёрный спорткар. И его хозяин, как цербер, слоняется возле него. Явился. Недовольно цыдит Богдан, расплачиваясь за такси. «Алеса, только не вздумай. Поздно. Стоило мне увидеть знакомую взлохмаченную копну и виднеющиеся из-под рукава футболки выученные до миллиметра линии тату на крепких руках, как я вылетаю из машины раньше, чем она успевает притормозить. Сердце так свирепо долбится о ребра, что его стук становится белым шумом в моих ушах. Заметив меня, Макс тормозит у капота своей тачки и смотрит на меня в упор, пока я несусь на него, как ураган. Леся, я этого... Мне до него остаётся всего пару шагов, когда Ольховский открывает рот. Но его спич я слушать не собираюсь. Яркая, безрассудная вспышка злости словно вырывает меня из реальности. И со всего размаха отвешиваю мацу звонкую пощечину. И такую, что мою руку сводит судорога, а голова Ольховского резко дёргается в противоположную сторону от моего удара. Мы застываем друг напротив друга. Я вижу, как каменеют его скулы и как расползается красное пятно по его щеке. Кадык на шее Макса делает нервный скачок. Ольховский медленно всё же поворачивается ко мне. Тёмнокарие радужки закрашены чёрным, а грудь вздымается от каждого шумного вдоха и выдоха. Я же дышу ещё чаще и судорожнее, когда Максим снова подаёт голос. стальной извинящее от напряжения. Я этого не делал. «Вали отсюда!» «Леся, это какая-то подстава. Правда?» Наигранно приподнимаю брови и хлопаю руками по бокам. «А кому это надо? Кому нужно подставлять стрёмную ботаничку? И ведь как интересно всё вышло. Я не отдаю тебе ответы. Ты вылетаешь из-за меня и моего дедушки из университета, и вуаля! В сеть сливается всё, что между нами было. Ты даже тайком всю нашу переписку удалил из приложения, чтобы никаких доказательств не было, что всё было не так». Макс с тяжёлым вздохом проводит рукой по волосам. Я не знаю как, но из моего телефона тоже всё исчезло. Сам я ничего не удалял и пост не писал. Да и как бы я ни относился к твоему странноватому деду, но... Из-за тебя дедушку хватил сердечный приступ. Он в больнице. Озлобленно цежу каждое слово. Лицо Ольховского каменеет, а мне хочется похлопать в ладоши за изумительный актёрский талант. И в глаза умеет смотреть искренне, и изумление изображать. «Ты правда считаешь, что я мог пойти на такую подлость?» Он смотрит на меня, не моргая. Скривившись, я лишь развожу руками, ибо играть я не умею. Мне в грудь штопором ввинчивается такая боль, что становится трудно дышать. Но Ольховский ни одной слезы больше от меня не увидит. «Охренеть!» «Синичкина, я думал, ты...» Он замолкает на полуслове грубо трёт свои щуки ладонями. Делает несколько бессмысленных шагов вдоль машины, а потом обессиленно садится на капот. Алисия включит и мозги, наконец. Максим таранит меня взглядом. Я как дебил сейчас оправдываюсь, выслушивая какие-то грёбаные обвинения. «Алиховский. Пост был от анонима 777». Говорю, сжав кулаки. И делаю это так, чтобы чувствовать боль от впившихся в ладонь ногтей. «Я не должна». Не могу ещё раз повестись на эти глаза. Ты меня за дуру принимаешь? Только не заводи песню, что у тебя пропадал телефон, а потом чудом нашёлся, и после этого сразу же появилась тадрень в интернете». Макс качает головой. «Нет». «Тогда какие ещё оправдания?» Ольховский вдруг забирается с ногами на капот, принимая вальяжно вызывающую у позу лотоса. «Никаких», — хмыкает он. Я не собираюсь оправдываться перед тобой. Правду я и без этого знаю. И я, вообще-то, честно принял твой отказ помочь мне. Слово против не сказал. О, вот и обвинения подъехали. Спасибо. А я знаю, что кроме тебя это делать никому не имеет смысла. Произношу я с надрывом. Только не реветь. Поэтому пошёл вон. Всё, не могу». Стоять и смотреть, как он, нагло развалившись на капоте, говорит, что не будет оправдываться. Смайер вон как заморочился, а тут слабо. Хочу забиться в уголок и плакать, плакать, плакать. Выпотрошить себе душу окончательно. Чтобы раз и навсегда запомнить, что так влюбляться нельзя. Делаю резкий шаг к своему подъезду, но рывок за запястье останавливает меня. Максим разворачивает меня к себе, а его глаза... как два тлеющих угля. Свери погорят. Леся. Голос Максима непривычно резкий и холодный. Последний раз повторяю. Я, как из-под земли между нами, вырастает Бог. Он с размаху даёт в плечо Максу, отталкивая того на несколько метров, а я оказываюсь за худощавой спиной Богдана. «Руки убери от неё. Иди дальше, развлекайся с левыми бабами». И мир не забудь об этом оповестить. Кулаки Максима сжимаются так, что жила на руках становится словно натянутые канаты. Иди прогуляйся, Вась. Рык Ольховского угрожающе разносится по пустому двору. Или у тебя абонемент к зубному? Как бы он тебе не пригодился. Бог геройский рыпается вперёд. Я чувствую себя так, словно участвуя в отвратительном спектакле. У меня кружится голова, и наваливается такая слабость, что начинает ощутимо мутить. Хватит. Бо, прошу. Трясущимися руками обхватываю друга за талию. Прижимаюсь к нему и просто молю. Отведи меня домой. Пожалуйста. Богдану не приходится просить дважды. Крепко ухватив меня за руку, он уверенно ведёт меня, еле стоящую на ногах, к подъезду. То есть ты больше доверяешь ему, чем мне? прилетает мне в спину. Не оборачиваюсь, концентрируясь только на холодной влажной руке бож сжимающей мою ладонь. Богдан мой друг. Он всегда рядом. А я? По двору снова разносится нервная усмешка Макса. Моя обида становится такой жгучей, а ощущение предательства делает землю под ногами вязкой. А ты мне никто. Срывается с моих губ, а самой тут же хочется откусить себе язык. Громкий, открытый смех у меня за спиной, от которого темнеет в глазах, выбивает кислород из моих лёгких. Никто. Понял? Удачи, Синичкина. Только о своих словах не пожалей. Я едва не кидаюсь выцарапать ему глаза. Во мне взрывается несоизмеримое ни с чем желание броситься на Макса, размахивать кулаками, орать, что он гад, придурок, что я ненавижу его. Я даже резко оборачиваюсь, выдёргиваю свою ладонь из пальцев Бо. Но вижу, как чёрный спорткар, взвизгнув колёсами по асфальту, вылетает в арку нашего двора. Что остаётся мне? Только одно. прийти домой и понять, что, наверное... Я просто сдохну от того, что мне сейчас так больно.